Вокруг них простиралась плоская, поросшая щетиной травы, земля. Странно было видеть этот клочок выжженной глины среди богатой тропической растительности Наталья «А где дорога, которая ведет к берегу?» — спросил Ван Ац. «Та самая, про которую вы рассказывали». «Около мили отсюда», — ответил второй полицейский. «Только это скорее тропа, чем дорога». Он опустил глаза и сжал кулаки. «Попадись тебе, Ричард Дьюб, ты бы сейчас спустил с него шкуру», подумал Карл ван Ас и сказал вслух. «Должно быть, вы его рассмотрели как следует». «Туземца?» «Полагаю, что да». Неразговорчивый полицейский взорвался и выпустил заряд грязных непристойных ругательств, не щадивших ни самого туземца, ни его мать, ни мать его матери, ни его отца, ни отца его отца. Тело у него вздрагивало, лицо исказило гримаса, и только излив свое дурное настроение, он немного успокоился. «Извините, я должен был отвести душу», — невнятно проговорил он, избегая взгляда ван Аса. Карл ван Ас подавил растущее отвращение. Он знал, что этот полицейский куда более характерный представитель его народа, чем он сам и Анна Деветт, и Лоуф, и человечек из отдела картотек, и миллионы других. Но в этом не было ничего утешительного. Обычно загородные поездки помогали ему развеять тоску, но на этот раз все было иначе. Скоро действительность, олицетворяемая его народом, Отнимет утешение, которое он черпает в открытом Вельде. Круг сужается, мелькнула тревожная мысль. Вельде, Африканс, поле. Холмистое плато в Южной Африке. Поехали, я хочу осмотреть эту дорогу. Они снова забрались в машину и проехали по шоссе еще около мили. Затем они свернули налево, и машина запрыгала по ухабам, воспроизводя путь, проделанный Кэт со когда он вез своего подопечного с деньгами. В одиноком домике на расстоянии мили от берега они нашли двух стариков, которые доживали здесь свой век вдали от всего мира. Старики встретили их враждебно, но патрульные заверили Ван Асо, стани они вполне лояльны. И дорога, и берег были усыпаны камнями, которые мешали проследить путь Нкоси-Дьюба. Но, стоя возле моря, Карл ван Ас составил себе поразительно точные представления о происшедшем. «Сейчас самое важное», — спокойно подумал он, «найти недостающее звено. Того, кому передали Дьюба». С этой мыслью он зашагал прочь от берега, избрав направление, которое должны были избрать Кэтси Вестхьюзен и Лоуф хотел было последовать за ним, но второй полицейский остановил его жестом. «Мы ему сейчас не нужны. Он уже нашел то, что искал». «Но ведь он только стоял и смотрел», — удивился Лоуф. «Ты что, слепой?» — в голосе второго полицейского Раскальнули нотки снисходительного презрения. «Я думаю, нам надо выехать на шоссе. Но он выйдет туда же. Если ты так считаешь», — с сомнением процедил Лоуф. «Поехали». Прошел целый час, прежде чем полицейские увидели Ван Аса. Он шагал по бесплодной выжженной земле, направляясь к шоссе. Даже издали было заметно, какой он худой и высокий. Двигался он легким проворным шагом, словно африканский леопард, и, казалось, чувствовал себя в этих диких безлюдных местах, как дома. Когда он подошел к автомобилю, второй патрульный тронул руку Лоуа, советуя ему помолчать. Ван Ас оглянулся назад, в ту сторону, откуда он только что пришел. А затем уселся в машину и бросил холодным безучастным тоном. Поехали. Всякий раз, когда от шоссе ответвлялась дорога или просто достаточно широкая тропа, он приказывал сворачивать на нее. Так они колесили весь день, пока уже под самый вечер, когда солнце висело над самым краем земли, не достигли наконец тропы, по которой ехал Хьюзен. Они остановились недалеко от того места, где останавливался Хьюзен. Карл ван Ас вылез из машины. Перед ним была стена сахарного тростника, которая поднималась выше машины. Карл ван Ас прошелся взад и вперед, внимательно осматривая почву под ногами, и неожиданно увидел межу, футов в десять шириной, по которой мог бы проехать небольшой трактор, косилка или погрузчик. Он сделал несколько шагов вдоль межи, шаря вокруг себя глазами. Но хотя он не увидел и не нашел ничего подозрительного, его нервы, как тогда на берегу, напряглись, и какое-то древнее необъяснимое чутье, может быть, инстинкт, сохранившийся с тех времен, когда человек был еще животным, подсказало ему, что он отыскал место, где состоялась встреча Кэтцевестхьюзена с подпольщиками. Он пристально осмотрелся кругом, как бы ожидая от земли и высохших побегов подтверждения своей догадки. Как раз в это время в машине Лоуф поглядел на часы и проворчал. «Мы тут из-за него проторчим всю ночь!» «Ну и что?» «Я хочу домой!» «А ты знаешь, кто он?» «Конечно! Парень из безопасности. Зовут его Ван Ас." Второй полицейский сокрушенно покачал головой. «Ты бы хоть иногда заглядывал в газеты или слушал, что говорят люди!» Этот парень из безопасности, как ты выражаешься, пользуется большим влиянием, чем любой другой человек в Натале и многие лидеры страны. Он был секретарем президента еще до того, как президент стал президентом. И он работал вместе с премьер-министром еще до того, как тот стал премьер-министром. Говорят, он любимец обоих. В последнее время министр иностранных дел несколько раз брал его с собой старшим консультантом, когда выезжал за границу. Тогда почему же он работает в безопасности? Так подготавливает людей для высоких постов. Перебрасывает их с места на место. И всякий раз с повышением. И все же я хочу домой. Неужели у тебя нет других желаний, кроме как спать со своей женой? Когда ты вернешься, она будет дома. И только теплее от ожидания. И зачем ты работаешь, ума не приложу. Так вот знай, когда устраивают какой-нибудь важный прием или в страну приезжает высокопоставленный гость, его непременно приглашают в президентский дворец. Стало быть, он важная птица. Ну и что? Почему мы должны торчать здесь всю ночь? Неужели тебе хочется всю жизнь служить вшивым патрульным и каждые две недели отправляться в ночной наряд? Нет. Тогда пойми же, наконец, что одно его слово стоит дороже, чем двадцать представлений, которые напишет сержант. Смотри, он машет нам рукой. Поезжай. Только успокойся и не проявляй лишнего рвения. Говорят, что он дьявольски умен. Я сам теперь в этом убедился. Так что помалкивай и слушай. Хорошо. Угрюмо согласился Лоуф, подавая вперед. Ван Ас сел в машину и приказал ехать вдоль межи, разделявшей две плантации тростника. Через несколько миль за небольшой водокачкой они увидели развилку. Одна тропа вела к большому дому, другая плавно поднималась обратно к шоссе. Ван Ас был в недоумении. Он не сомневался, что передача «Дьюбан-Коси» состоялась на краю сахарной плантации. Но почему именно там? «Ну что ж», — сказал он, — «на сегодня, кажется, все. Теперь можно ехать назад. Спасибо вам обоим за помощь». К этому времени солнце уже скрылось за Натальскими холмами, и земля купалась в тусклых отблесках света, в котором было что-то нереальное. Здесь сумерки наступают сразу, без той медлительной ласковости, с какой они разливаются по Трансваальскому плато, где ночь, как и весна, наступает с мягкой постепенностью. Кажется, будто кто-то повернул выключатель. Солнце село, но его лучи все еще золотят землю, и вдруг щелк, сияние погасло, все погрузилось во мрак. Лоуф включил фары. Автомобиль сделал несколько рывков, и помчался со скоростью шестьдесят 60 миль в час. Мотор перешел на ровное негромкое урчание. Ван Ас сошел около управления безопасности. «Я бы хотел, джентльмены, сказал он, — чтобы завтра вы выполнили одно мое поручение. Оставьте все другие дела, переоденьтесь с утра в штатское и поезжайте туда, где мы были сегодня». Я уверен, что кто-нибудь видел, как Кэтси Вестхьюзен ехал на встречу с туземцем. И я уверен, что кто-нибудь видел вторую машину в ту ночь. Расспрашиваете до тех пор, пока не выясните. Потратьте на это столько времени, сколько понадобится. День, два или три. Но, сами понимаете, всякое промедление уменьшает наши шансы на успех. «Понимаем, сэр», — сказал второй патрульный. Сколько раз вам докладывать? Дважды в день? Докладывайте только тогда, когда есть что докладывать. Звоните мне в управление в любое время дня и ночи. Есть, сэр, но наш сержант... Я все улажу. Спокойной ночи. Спокойной ночи, сэр. Когда машина тронулась, лоу бросил быстрый взгляд на своего напарника и... и с трепетом в голосе сказал «Ты был прав!» В канцелярии один из дежурных вручил Ван Асу запечатанное письмо от секретарши. Ван Ас прочитал его в кабинете. Там содержался длинный список телефонных номеров с указанием точного времени, когда звонить по каждому. Он взглянул на часы, набрал один из номеров и вызвал телефонистку. Она тотчас же узнала его голос. Я ждала вашего звонка, сэр. У вас есть список номеров? Да, сэр. Превосходно. Через два часа я буду у своего личного телефона. Звоните по 9.15? Да. И позаботьтесь, чтобы линия была абсолютно свободна. Хорошо, сэр. Я вас вызову. У нас работают прекрасно подготовленные люди, — подумал он. Дай Бог, чтобы подпольщики наконец уразумели это. Оборвав нить своих размышлений, он вынул бумагу и ручку и сел писать доклад, где подробно изложил все, что ему удалось установить за это время, а также высказал свои соображения по поводу дальнейшего ведения дела. Единственное, о чем он не написал, о чем даже не упомянул, было его личное знакомство с человеком, известным под именем Ричард Анкоси. Было уже без 29, когда Ван Ас окончил доклад. Он запер его в потайное отделение стола и вышел из управления. Он был голоден, измучен и чувствовал себя безнадежно одиноким. Более одиноким, чем когда бы то ни было за два года, которые прошли с тех пор, как они виделись в последний раз. Он знал, что сегодня ее гордость восторжествует над его гордостью. Без трех минут девять он был в своей квартире. 10 минут ушло на то, чтобы принять душ и переодеться, и он как раз усаживался, чтобы выпить вина, когда зазвонил телефон. При мысли о своей точности он почувствовал невольную гордость. Послышался звонкий голос, также отчетливо, как если бы говорили по соседству, а не из далекого Кейптауна. «Карл?» «Да, сэр. Рад вас слышать. И я тебя тоже, мой мальчик. Послушай, это дело, насколько я понимаю, оно поручено тебе. Да, сэр. И я выяснил, что убитый, тот самый, что называл себя Кэтце, сопровождал связного, который был высажен на берег. Так вот откуда у них деньги». Этого человека надо найти, Карл, во что бы то ни стало. Послушай, утром ты получишь донесение. Начинается сдаваться легенда, а это всегда опасно. На тайных сборищах в Притории, Иоганнесбурге и во всех районах, где добывают алмазы и золото, уже поговаривают о новом герое-подпольщике, неуловимом и бессмертном, ибо он где воплощает дух свободы и потому неуязвим. И этот слух распространяется все шире и шире, мой мальчик. Зовут его Ричард Нкоси, и он привез деньги для подпольщиков, говорят они, а потом уехал назад. И он может приезжать и уезжать, когда захочет, потому что мы бессильно перед ним. Ну, ты знаешь, что болтают в таких случаях. Да, сэр. Так вот, мой мальчик, я не хочу распространения этой заразы. «Не то дело может принять серьезный оборот. Мы должны уничтожить этот миф, прежде чем он успеет пустить корни. А для этого мы должны арестовать человека, которого возвели в герои мифа, и предать его открытому суду. Да, и покарать его на виду у всех, мой мальчик. Я хочу, чтобы ты совершил это ради меня, ради нашего народа. Не отступай ни перед чем». И помни, что в нашем распоряжении не так уж много времени. Мы бы не хотели, чтобы иностранные журналисты и бабуины из Организации Объединенных Наций раздували эту историю. Теперь все в твоих руках. Если что-нибудь понадобится, позвони. Ясно? Ясно, сэр. Ну вот и хорошо. У меня посетители, так что о личных делах поговорим потом. Спокойной ночи, Кару. Постарайся развеять легенду. Спокойной ночи, сэр. Карл ван Ас положил трубку, откинулся назад и закрыл глаза. Немного погодя, телефон зазвонил снова. Он снял трубку, заранее зная, что это звонит телефонистка со станции. Слышимость была отличной, благодарю вас, сказал он. Спасибо. Доброй ночи, сэр. — сказала она, — и разъединила линию, которая нарушила нормальную телефонную связь по всей стране. Допив вино, Карл Ван Ас снова потянулся к телефону. Память тотчас же подсказала ему номер, который он не набирал вот уже два года и, казалось, окончательно забыл. Он крутил диск быстро, без той неуверенности, которая обычно сопутствует припоминанию. Один за другим послышались шесть длинных гудков, и он почувствовал, как у него напряглись нервы. Что, если ее нет? Что, если она куда-нибудь уехала? Два года не шутка. Он сделал глубокий вдох. Еще через четыре гудка раздался щелчок. Ван Ас закрыл глаза в ожидании. Ее голос совсем не изменился, Иван Асу казалось, будто ее прохладные пальцы гладят ему лоб. Hello, Mildred, сказал он. В ее молчании Иван Ас угадал растерянность. Hello, Карл», — наконец произнесла она. Что тебе нужно? Как поживаешь, Mildred? Не все ли тебе равно? Я заслужил этот упрек. но мне далеко не все равно. Тебе наскучило одиночество? Теперь ее холодный голос вонзался в него как нож, причиняя дикую боль. Он встал, чтобы легче было переносить это нестерпимое мучение. Да, и поэтому тоже, спокойно проговорил он. Но ты права. Я в самом деле страдаю от одиночества. Хотя я не скучаю. Разреши мне заехать к тебе. Вот так просто? Да. Все время, пока продолжалось ее молчание, он слегка покачивался, мысленно готовя себя к любой неожиданности. Я думала, ты оставишь меня в покое. И я тоже так думал. Но я не могу. Не можешь? Такой человек, как ты, хорошо, пусть будет, не хочу. И все-таки самое верное, не могу. Даже такой человек, как я, может далеко не все. Милдред, да? Ну, пожалуйста. Чего ты добиваешься, Карл? А сама ты чего добиваешься? Мне не надо ничего, кроме душевного спокойствия, И, работы. «И все это у тебя было в течение двух лет? Я вижу, ты хорошо научился вести допросы, Карл. Если ты хотела сделать мне больно, ты достигла своей цели. Обронил он спокойно, как бы невзначай, но женщина хорошо знала его и знала, чего стоят ему эти слова». Когда она заговорила снова, в ее голосе уже не было прежней резкости. Это не приведет ни к чему хорошему, Карл. Так ты обрела душевное спокойствие? Нет. И я тоже нет. Ну, пожалуйста. Зачем? Ты же знаешь, что нас могут притянуть к суду. Подумай о своей карьере. Пожалуйста, Милград. Наступила долгая пауза, затем женщина промолвила голосом несчастного заблудившегося ребенка. Хорошо, Карл, но я готов взять всю ответственность на себя, предупредил он ее возражение. И только тогда в его голосе прорвалась долго сдерживаемая нежность. Жди меня через десять минут. Небольшой дом, где жила Милград, стоял на самом краю цветного квартала. Улица, проходящая мимо дома, служит своего рода демаркационной линией между белыми и цветными. По неписанному закону тут селятся самые респектабельные цветные. Те, кто ближе всего к белым своей внешностью, манерами, образованием, богатством. Верут они себя как люди, подвергающиеся постоянному испытанию, хотя и не признаются в этом даже самим себе. Их дети никогда не играют на улице. Сами они стараются не шуметь. И если у них бывают вечеринки или ссоры и драки, все это происходит тихо, за плотно закрытыми дверьми. По другую сторону демаркационной линии живут самые бедные белые рабочие. Как только представляется возможность, они тотчас же переезжают на другое место. По субботам и воскресеньям белые обычно буянят, устраивают драки и поливают друг друга отборными ругательствами. Но там, где живут цветные, стоит неизменная тишина. Почти все дома цветных обнесены высокими заборами или же густыми и высокими живыми изгородями. Ворота всегда на запоре. Небольшой дом на углу огражден и забором, и живой изгородью. Забор поднимается на добрых восемь футов. В него вмазаны осколки бутылочного стекла, а сверху в два ряда тянется колючая проволока. Во дворе теснятся храмовые, папоротниковые, огненные деревья, окружающие дом наподобие высокой, пропитанной благовониями ширмы. Они осыпают и сад, и тротуар за оградой белыми, красными и лиловыми цветами. Бетонные стены дома, затканные вьющимися сорозами. А под ногами стелятся ковер из густой, ровно подстриженной травы с широкими побегами. Дом принадлежит мисс Милдрид Скотт, незамужней 35-летней женщине, директрисе самой большой школы для цветных девочек в Натале. Живет она там одна, если не считать старухи Гриква, Старуха это составляет наследственную собственность мисс Скотт. Она нянчила Милдред, когда та была еще ребенком, а затем стала ее гувернанткой и служанкой. Когда же Милдред Скотт покинула ферму, расположенную в восточной части Гриквуленда, где жили ее родители, и поступила в Кейптаунский университет, старуха поехала вместе с ней. Она вела хозяйство в двух комнатах, которые они снимали. Старуха Гриква была единственной свидетельницей того, как Ван Ас впервые посетил двухкомнатную квартирку Милдред Скотт в тихом кейптаунском предместе. В тот вечер она накормила их ужином и прислуживала им во все последующие вечера. Разумеется, когда они разговаривали, смеялись или готовились к лекциям, она уходила в другую комнату. Часто в лунные ночи они ездили на морское побережье, и она собирала им корзинку с едой. В те времена, более чем 12 лет тому назад, в таком городе, как Кейптаун, особенно среди университетской молодежи, допускались еще многие послабления. Само собой понятно, надо было соблюдать осторожность. В некоторых частных домах устраивали смешанные вечеринки – и можно было найти не слишком ярко освещенные рестораны, где администрация не выказывала особой придирчивости, лишь бы молодые люди были из приличных семей. Старуха Гриква видела, как зародилась и расцвела их любовь. Естественно, она ничуть не удивилась, обнаружив однажды утром, что молодой человек ночевал у них дома. Она готовилась к дню свадьбы, И даже стала строить кое-какие тайные планы. Когда этот, казалось бы, неминуемый день так и не наступил, она приняла это как закономерное следствие установленного порядка вещей. Может быть, и не наилучшего, но, увы, не зависящего от ее воли.